Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым розбифам и портвейну,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 Появились новые мебели из Москвы, завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики, завтрак стал иначе подаваться, иностранные вина изгнали водки и наливки, людям пошили новые ливреи, к фамильному гербу прибавилась подпись «In recto virtus».